Глава 27. седьмая. Серое безликое здание, стоящее на одной из центральных улиц столицы королевства Нурин, не могло похвастаться ни красотой, ни оригинальностью. Оно было никаким. Но все проходящие мимо него невольно ускоряли шаг. Всадники подстегивали лошадей. Спешили удалиться даже проезжающие в каретах. Небольшое по высоте и размерам оно наводило ужас – не только на жителей столицы. Сторонний наблюдатель, случайно заглянувший в него, не увидел бы ничего пугающего. Небольшой холл с множеством дверей, уходящий вдаль коридор из десяток кабинетов. Люди, находящиеся в здании, неторопливо перебирали бумаги, писали отчеты, о чем-то разговаривали, что-то доказывали. обычная работа обычного королевского учреждения. Чуть в стороне от основных помещений было еще несколько. Связанные между собой, они служили местом работы и отдыха человека, которого в королевстве называли «серым герцогом». Именно приглашение посетить этот с виду такой неприметный дом пугало всех и каждого в отдельности. Необычным мог бы считаться зал для фехтования и несколько комнат с решетками на окнах и дополнительными решетками на дверях, а также стража в холле и у двери в подвальное помещение, а еще сам подвал. Вот его назвать «обычным» точно никто бы не смог. Сильнейшая магическая защита стояла уже при спуске в него. Несколько огромных и хорошо изолированных лабораторий не прекращали работу ни на минуту. Комнаты отдыха, помещения для магических тренировок персонала, комнаты для магического допроса и, конечно же, камеры для заключенных, готовые удержать в своих стенах сильнейшего мага и простого преступника. В этом здании размещалась служба наблюдателей за безопасностью королевства, и находился кабинет ее главы, герцога Натаниэля Эверли. О, наблюдали, надзирали и присматривали, они очень внимательно и эффективно. Нет, они не руководили армией, внутренней стражей или отделом внешников, следящих за соседями. Нет». Они приглядывали за нами всеми и имели неограниченные полномочия, дающие им право не только начать расследование по любому заинтересовавшему их вопросу, но и произвести арест. Суета и нервозность работающих в этом учреждении людей объяснилась очень просто. Несколько месяцев назад на покой был отправлен их прежний глава, и появился он». Тот, который всего лишь за шесть месяцев получил в народе прозвище Серого Герцога. Молодой, дерзкий, упрямый, а самое главное, умный, осторожный и очень хитрый. Он принял дела, и уже через месяц королевство залихорадило. Аресты и казни продолжаются до сих пор. Несколько высокородных семей, считавшихся опорой трона и возглавлявших ненавистный королю совет высокородных, были низвергнуты со своих пьедесталов. Они лишились не только имущества, казны и земель, но и имени. Изменения и неприятности, как из рога изобилия, посыпались на армию, но зато стража и солдаты получили не только новое оружие, но и новое обмундирование. Теперь никто не сомневался в том, кого поддержат армия и народ в случае возникновения смуты. Увидев людей в серой форме, вздрагивали все нечистые на руку. А сколько людей за эти полгода подписали договоры о сотрудничестве и полном повиновении, заключив перед этим еще и магический контракт. Королевская казна еще никогда не наполнялась так быстро и еще никогда не была так полна. А серая стража наблюдателей увеличивала свой штат, продолжая оправдывать свое существование и содержание. Ибо получала более сотни донесений в день от караванщиков, ростовщиков, банковских работников, слуг высокородных и даже от самих дворян. Королевский дворец был проверен от подвала до чертака. Стража приведена к магической присяге, а слуги опутаны клятвами. Сильнейший воин-маг и при этом самый молодой в этом звании. Серый герцог был верен старшему брату и крепко держал в своем кулаке безопасность страны, короны и короля. Династия Дагув нерушимо стояла у власти в королевстве Нурин. Король Валиен, уже не молодой, но довольно крепкий мужчина, пришел к власти больше десяти лет назад. Его восшествие на престол было неожиданным для него самого, потому что его дядя, правивший в то время, и его сын вовсе не собирались умирать, чувствовали себя великолепно и племянника не жаловали. Но в один далеко не прекрасный день оба внезапно скончались. Вина за их смерть была возложена на религиозных фанатиков, проникших во дворец, И вот уже ничего, не подозревающий и не ожидающий Валиен, становится королем. Совет высокородных, созданный прежним королем и привыкший к тому, что власть целиком и полностью принадлежит им, а король безропотно подписывает нужные бумаги, не сразу понял глубину и серьезность своей ошибки, ибо выбранный на роль нового короля наследник подчиняться не захотел. С огромным трудом совет привел его к подчинению, используя все свое влияние на его жену и детей. И все бы хорошо, да случилось непоправимое. Подрос где-то очень далеко младшенький брат правителя. Окончил в соседнем государстве магическую военную академию и появился в своем родном королевстве, как ясно солнышко. Да не один явился. а с командой только ему подчиняющихся воинов. Перевернулось в королевстве все вверх дном, и король оказался не таким послушным тугодумом, как о нем думали, и младшенький не таким ветренным и поверхностным, как ожидали. Года не прошло, а порядки и законы в стране сильно изменились и продолжают меняться. Да, еще много разбойников на дорогах, еще крепка власть Святош. Ещё шалят банды, промышляющие торговлей людьми. Но уже боятся чиновники открыто обирать народ. А высокородные исправно платят налоги и отдают долги, закладывая свое имущество короне. Тише и спокойнее стало на улицах городов. Присмирели банды воров и очень осторожно принимает заказы гильдия убийц. Жизнь в королевстве налаживается – люди славят короля и готовятся к празднованию совершеннолетия наследного принца Дарвала. Главный город королевства, его столица Нарния, готовится летом принять в своих стенах гостей из всех соседних государств, особенно тех, у кого подрастают в королевствах прекрасные высокородные невесты. На просторах королевства только самый последний пастух – не обсуждают возможный выбор принца и предстоящую помолвку, а остальные не перестают гадать, почитывая в тавернах столичный новостной листок. Вот только непонятно, чей предстоящий брак или помолвку обсуждают чаще — принца или герцога Эверли, признанного красавца, богатого наследника, и при этом самого могущественного человека в королевстве после короля. Самому герцогу все эти слухи и разговоры неудобства не доставляли. Его беспокоила организация безопасности будущих гостей. Угрозу своей женитьбы и помолвки он совсем недавно, со всем своим умением и блеском, от себя отвел. В ответ на список невест, положенный ему на стол братом, Он вручил ему увлекательное чтиво, описывающее житие кандидаток во всей их красе и со всеми их предпочтениями. Перечисление любовников некоторых из них занимало не одну страницу. Нельзя, конечно, сказать, что представленные для рассмотрения кандидатуры были порочны все поголовно. Но у всех были найдены недостатки и черты характера, не устраивающие изысканный вкус герцога. После бурного выяснения отношений братья распили бутылку великолепного вина, посидели в ночной тишине у камина и пришли к обоюдному решению. Герцог еще слишком молод для создания семьи. Разница в возрасте в 20 лет никогда не мешала братьям договариваться и всегда и во всем принимать сторону друг друга. Они оба были похожи на своего отца. Высокие, с подтянутой фигурой воина, русоволосые, синеглазые, с прямым резко очерченным носом и тонкими губами. И только разница в возрасте не позволяла назвать их близнецами. Давно удалившиеся от двора их родители и сейчас не появлялись в столице. Возвышение детей не смогло подвигнуть их на такой подвиг. Удаленный замок с огромным поместьем, спокойная провинциальная жизнь были им милее. Несмотря на принудительный договорной брак, они неплохо ладили и не стремились вникать в интриги двора, собираясь прожить остаток отпущенной им жизни в окружении детей и внуков. Ведь помимо сыновей у супругов было еще две замужние дочери, живущие неподалеку. Четыре внучки, рожденные дочерьми, скрашивали будни и вечера. С недавнего времени на членов королевской семьи была открыта настоящая охота. Брат короля, сын, дочь и четыре племянницы являлись драгоценным товаром на брачном рынке. Герцог Эверли и принц Дарвал получили невообразимое количество приглашений на балы и различные праздники, а также предложения о заключении взаимовыгодного брака. Юной принцессе Эльвире и ее не менее юным племянницам уже сейчас пытались навязать помолвки, подкрепленные магическими обязательствами. Спасал возраст и правила этикета, не позволяющие посещать праздники и балы молодым леди до достижения 15 лет. Чем спокойнее и безопаснее становилось в королевстве, тем больше внимания получали особой королевской семьи. Вот только король был верен своей жене и любовнице. Королева все чаще проводила время в молитвах и постах, мало интересуясь окружающей действительностью, принц обращал внимание только на вдов и замужних женщин, а герцоги никто ничего не знал. Слухи ходили разные: что молодой Эверли предпочитает мужчин, что в своих подвалах он содержит прекрасных пленниц. и потому не обращает внимания на высокородных красавиц, что у него в городском особняке живут несколько иноземных рабынь. И, наконец, самые смелые утверждали, что он женат, и не просто женат, а на сумасшедший, которую скрывает. Сам Натаниэль не собирался пресекать эти слухи. Они развлекали не только его, но и народ. А высокородное общество прекрасно отвлекали от него самого, и от настоящего положения вещей. Он до сих пор предпочитал ночевать в сером доме. Слишком много дел свалилось на его плечи. Да, у него была преданная умелая команда, но все они сейчас работали на пределе сил. Спасало только то, что этих людей становилось все больше. Сейчас ему самому уже не приходилось заниматься проверкой донесений, Теперь он выносил решения по уже готовым и проверенным данным. Шифр его персонального магического почтовика знала не больше сотни человек, и большинство из них не тревожили его очень давно. Тем удивительнее было получить от них весточку. Глубокой ночью, собираясь наконец-то прилечь и насладиться отдыхом, он заметил ярко подмигивающий огонек личного почтовика, А еще через мгновение на его ладонь опустился маленький кристалл с сообщением. Тепло руки и магическая аура Натаниэля активировали его. Личность отправителя поразила Натаниэля. Перед глазами ожило воспоминания далекого прошлого. Собираясь выехать из страны для обучения магии в соседнем королевстве, молодой герцог был ограблен на одном из постоялых дворов. разгневанный и упрямый юноша, не тронулся в дальнейший путь, пока не нашел виновных. Ими оказалась невероятная парочка — взрослый мужчина лет сорока и мелкая тощая девчонка, ровесница потерпевшего. В самом мужике не было ни капли магии, а вот девчонка буквально светилась ею. Отец и дочь... Они были похожи друг на друга и ни капли не раскаивались в содеянном. Взбешенный Натаниэль заставил их пожалеть о выборе очередного клиента и вернуть похищенное. Несильная, но так мало умеющая магичка, ни ее отец не смогли выстоять против него. Уже поутру они лишились бы головы на центральной площади маленького городка, но стали первыми из должников его светлости герцога Эверли. Девчонку он забрал с собой в академию. «А что, высокородному господину нужна служанка?» «Нужна». «Так что именно эту так называемую служанку он все годы обучения прикрывал от магистров, скрывая ее дар и обучая вечерами. Так, кому это интересно?» «Никому». потому что никто не узнал об этом, как и о том, что одной из лабораторий в его ведомстве сейчас руководит женщина. Теперь вот именно от ее отца, знающего о том, как любит герцог все необычное и загадочное, но очень редко выходящего на связь с самим Натаниэлем и предпочитающего вести свои дела с дочерью, и было получено это сообщение. Не являясь магом, он, тем не менее, успешно пользовался наработками своей дочери. Капелька его крови активировала все сделанные ею для него артефакты и магические кристаллы. Евлан, проживающий в данный момент почти на границе королевства и приглядывающий за всем происходящим возле увальских топий, не торопясь записал и передал сообщение – в котором очень подробно и основательно рассказал о необычном происшествии, случившемся в его селении. Опытный торговец, ростовщик и бывший вор предстал перед своим господином встревоженным и недоумевающим. Объяснить случившееся он не мог. Рассказал только, что мощнейшие охранные заклинания сторожки, установленные в его кабинете дочерью. Кто-то мастерски обошел, не нарушил, не развеял, а именно обошел. Сигнальные маячки не среагировали. Они до сих пор показывают, что нарушения не было. Но два из трех тайников пусты. Кто-то невесомый, незримый, бесплотный забрал золото и драгоценные камни. А вот тайник с магическими накопителями оставил нетронутым, хоть и пошутил, положив в нише возле них медную монету, давая понять, что и этот тайник был им вскрыт. При этом деньги, хранившиеся в шкафу, как и документы, расписки, золотые украшения, остались нетронутыми. Почему бесплотный? А потому что лучшие охотники, в течение пяти дней обшарившие окрестности, утверждают, что в поселок никто не входил и никто не выходил. Чужих следов в лесу и на дороге нет, на всем протяжении до следующих поселков и даже дальше никого не было, а тайники пустые. Маячки же, стоящие на кошелях с деньгами и камнями, неактивны все. Единственное, что, по мнению самого Евлана, может вывести на умельца это изумительный и очень древний. но, к сожалению, неактивный артефакт, оказавшийся в одном из кошелей с камнями и незамеченный вором. Ока богов. Голубой камешек в форме слезы, закрепленный в переплетении золотых нитей и подвешенный на изящной витой цепочке из этого же металла. Сам артефакт попал в руки Евлана, конечно же, совершенно случайно и очень давно. Это единственная улика, способная привести к разгадке данного происшествия. Заинтригованный Натаниэль рано утром приказал доставить ему материалы об этом артефакте, а также оповестить всех, кого можно, о розыске пропавшей вещицы. Уже к вечеру обширная сеть серых, раскиданная по королевству и не только, приступила к розыску пропажи.